Втроем они с трудом привели молодого эксперта в чувство. Очнувшись, тот бессмысленным взором обвел встревоженных товарищей кусты и, пробормотав что-то о немыслимой жаре, древних папоротниках, пожаловался на сильную головную боль. Пришлось возвращаться в лагерь и оставить пострадавшего под присмотром добровольной медсестры, Тай. «Инфразвук?» – спросил Вашура, отведя их в сторону. «Не похоже», – ответил Костров. «Мы бы тоже почувствовали». «Тогда электрошок. Замерили электрическое поле в том месте?» Костров переглянулся с Гришиным и виноват опустил голову. «Не догадались». И Вашура нахмурился. «Несерьезно, Иван». Костров слегка покраснел под изучающим взглядом Гришина и вдруг неожиданно для себя самого рассказал им свой странный сон – путешествие во времени – и присоединил слова Валерии о жаре и папоротниках. «Да», – протянул Гришин. «Как вы говорите, выглядели эти деревья?» «Высокие, стройные колонны, пушистые, словно в шерсти» с пучками больших перьев на вершинах. «Похоже на кардоиты или на Сигелярии, но не совсем. Вы что же, всерьез полагаете, что Иван побывал в Дионском периоде?» — прищурился Ивашура. «Не думаю, но чего только не приходит в голову при близком знакомстве с пауками. А сон Кострова, кстати, не лишен здравого смысла. Наши пауки не зря создают себе микроклимат. Значит, привыкли к более жаркому климату». Там же, где, по словам Ивана э, Петровича, он оказался, было очень жарко. Совпадение? Ивашура задумался, вздохнул и отошел. Как-то само собой получилось, что он стал начальником комплексной экспедиции и взял на свои плечи всю полноту ответственности. В реальность на кострова он не поверил, как не верил и сам Иван. Слишком уж сказочным было допущение путешествия во времени. Скорее всего, сон был галлюцинацией, вызванной инфразвуковым ударом или электрошоком то же самое случилось очевидно с Валерой. Погода не менялась. Целыми днями моросил мелкий занудливый дождь, превративший дорогу в грязевой поток. Все ходили мокрые, измазанные торфом, глиной и зеленью. Одежда не успевала просыхать за ночь и приходилось с отвращением натягивать на себя распаренные сырые брюки, рубашку и куртку. Один госпорян сохранял вид столичной штучки и ходил сухой, словно переодевался каждый час. Тай раздобыла где-то палатку и переносила тяготы походной жизни вместе с остальными, не обращая внимания на уговоры новых друзей беречь здоровье в городе. «Всем известно, что на природе здоровей», — смеялась она. Когда в четверг, на шестой день пребывания ученых у паучьего города, Костров вернулся с вечерней бесплодной прогулки, Тай в палатке не было. Обнаружив, что Вашуры тоже нет, он швырнул в угол свою куртку и принялся насвистывать невеселую мелодию, прикидывая, где в это время может находиться начальник отдела. Пауку укусил», — негромко осведомился Рузаев. «Если бы», — вздохнул Костров, залезая в сырой спальный мешок. «Миша, извини за любопытство, ты женат?» Рузаев помолчал. «Второй любопытный. Неужели я так плохо выгляжу?» «Да нет», — смутился Костров. «Я вообще...» «Ну, если вообще, то прощаю. Кстати, как у тебя стаи?» «А никак. Не знаю как. Мы, по сути дела, незнакомы. Закончим расследование и разъедемся в разные стороны».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 иной раз даже такой липовый философ может дать хороший совет кстати тех десантников больше не встречал костров помедлил показалось однажды но в контакт не вступали если конечно это были они тут всяких спецназовцев сейчас навалом родит мог обознаться иван вспомнил об испытании ивашуры чужого пистолета и замолчал улегся в спальник стал смотреть на полог палатки освещенный прожектором из дальнего угла поляны